Глава 67. Олеся. Да, она гипнотизирует мои глаза своими, задумчиво прикусив губу. Молчит с минуту, рассматривает мое лицо, как будто изучает его под микроскопом. Сглатываю. Мне кажется, как будто меня медленно придавливает плитой. Могильный. Дышать с каждой секундой становится сложнее. Меня пробирает нервная дрожь. «Становится холодно, я обнимаю себя за плечи и нервно провожу по ним ладонями. Я очень волнуюсь и очень боюсь, потому что именно от этого разговора зависит наше будущее. Все в руках моего мужчины». «Дан». Он хмурится, вцепляется в мое лицо глазами. Он зол, чувства внутри него кипят, но даже в этой ситуации мой самый чуткий мужчина в мире держит себя в руках, бережет меня и мои нервы, когда я, наоборот, поступила эгоистично, смолчав о том, что вспомнила босса и нашу горячую ночь. «Почему ты не сказала раньше?» Отрывисто чеканит вопрос, тяжело дыша. Сразу, как только вспомнила. Боялась. «Чего?» Дана изумленно округляет глаза и вскидывает брови. Смотрит в упор, с силой сцепив челюсти. Прикрывая глаза, не в силах терпеть этот тяжелый взгляд карамельных и любимых глаз — «Задыхаюсь. Того, что ты подумаешь обо мне. Я, замужняя женщина, переспала с боссом своего мужа. Было страшно, особенно после того, как узнала твое отношение к изменам после истории с Ангелиной». «Лисёна!» Дан стонет, роняя голову на раскрытую ладонь. Запрокидывает ее и тяжело дышит, прикрывая глаза. «Прости!» «Тебе просто надо было довериться мне. Я ведь, кажется, дал достаточно поводов думать обо мне как о надежном человеке». На глаза наворачиваются слезы, Опускаю голову, прикрывая их волосами, чтобы Дан не увидел, чтобы не подумал, что я пытаюсь ими им манипулировать. «Да и я вроде адекватный. Умею отличить распутство от ситуации, как у нас с тобой. У тебя не было никаких шансов, лисичка». Я не вижу лица этого невероятного мужчины, но слышу в его голосе довольную улыбку. Ты мне с первого взгляда понравилась. Что касается твоего мужа, голос становится жестким, в нем отчетливо слышны нотки металла. То этот подонок спаил тебя, бросил одну и надеялся использовать в своих целях, если его первый план не выгорит. Какие могут быть сожаления об измене этому уроду? Кстати, раз уж мы затронули тему твоего бывшего... «Ты знаешь, почему я его уволил?» Осторожно поднимаю голову, смотрю в суровое лицо Дана. Ищу на нем подвох, но там ничего, кроме разбушевавшейся ярости. «Уволил? Он же ушел в бизнес. По собственному желанию». Мой мужчина криво ухмыляется и обреченно вздыхает. Сцепляет ладони домиком и кладет на них подбородок. Прикусывает губу и поворачивается к окну как будто подбирает слова, чтобы не сделать мне больно. Хорошую он сказку тебе наплел, забавную. Нет, лисёнок, я его уволил, потому что он получил шантажом высокую должность, наворовал в филиале моей компании и на эти деньги, похоже, накупил недвижки. Оформил ее на тебя, а ты, лисёнок, по тем документам, что дала мне посмотреть, должна была ему ее подарить. Хлопаю глазами, стараясь, Переварить и осмыслить информацию. Ни черта не выходит. Это какой-то абсурд. Какая недвижимость. Хрипло выдавливаю из себя, глядя во все глаза на Дана. Даже не моргаю. Все жду, когда сюда ворвутся люди с камерами, хлопушками и заорут с наигранным весельем. Вы попали в программу розыгрыш. У меня же ничего нет. Ну, кроме бабушкиной квартиры. Он что, хотел ее забрать?» Дан смотрит с сочувствием и злостью одновременно, но я чувствую, что последняя эмоция предназначена Лёне. Бабушкина квартира ему нахрен не сдалась. Маловато для этого урода. Выплевывает и сжимает кулаки, как будто шею моего бывшего в них держит. Судя по документам, которые ты должна была подписать, у него элитной жилплощади в центре города, в новеньких жилых комплексах только было два десятка. Сердце пропускает удар. зажимая рот ладонью, чтобы не закричать и не разбудить дочь. Не верю. Я не верю, что мой муж мог так со мной поступить. Очень даже мог. Подсознание подает ехидный голос. Он споил тебя, чтобы, если что, подложить под босса. Запрокидываю голову глубоко и часто дыша. Почему? Почему это происходит именно со мной? И почему мне так больно? Неожиданно на мой сжатый кулак ложится теплая ладонь. Большая и такая надежная. Дан поглаживает и заставляет расслабиться, почувствовать себя в безопасности. Одиночество и тоска мгновенно отходят на второй план, потому что знаю, я не одна со своей бедой. Только он может за мгновение вселить в меня такую уверенность. «Ты поможешь мне избавиться от всего этого добра?» Выпаливаю и брезгливо передергиваю плечами. «Мне чужого не нужно, пусть эту недвижимость свекровь забирает». «Да, конечно, но есть некие нюансы. Напрягаюсь, мне не нравится эта фраза. С некоторых пор у меня на нее выработалась аллергия. Подбираюсь вся, сцепляю наши пальцы и сжимаю их в поиске поддержки. В горле пересыхает, я провожу языком по губам и с трудом складываю буквы в слово». «Какие?» Дан поджимает губы. Выдыхает воздух, раздувая ноздри, и что-то бормочет себе под нос. Судя по насупленным бровям и яростно полыхнувшему взгляду, это ни черта не цензурная. За все имущество, которое на тебя повесил Лёня, он все это время не платил налоги. Меня подтряхивает. Сердце падает куда-то вниз, в желудок, и не спешит оттуда возвращаться. «Сколько?» Дану прямо поджимает губы, не хочет говорить. Медленно качает головой и вообще отворачивается от меня. Встаю со своего места, тянусь через весь стол, кладу ладонь на его щеку и заставляю смотреть в мои глаза. «Дан...» Лисен, я разберусь. «Скажи, я все равно узнаю!» Дан рычит и выплевывает сумму. Падаю обратно. Буквально чувствую, как все внутренности сковывают льдом, Так сильно, что я открываю и закрываю рот, не в силах издать ни звука. Хотя внутри себя я ору, надрывая связки. Хватаюсь за голову, устремляя взгляд в стол. Как так вышло, что в один миг вся моя жизнь вышла из-под контроля? Что все разом навалилось, и давит, и давит, и давит. Как все вынести и не сойти с ума? Как отстоять себя, мандаринку и нас с данным? Внезапно передо мной появляется стакан с водой и две таблетки на раскрытой ладони. Что это? Заикаюсь, глядя на спокойного и серьезного Дана. Это успокоительное. Выпей. Тебе нужно взять себя в руки и довериться мне. Я все решу. Я же обещал. Спасибо. В порыве нежности обнимаю любимого за талию и прижимаюсь лицом к его животу. Спасибо, что понимаешь меня и всегда рядом. По-другому и быть не может лисенок. Нежно улыбается и целует меня в макушку. Ведь я тебя люблю.